Было несколько серий, так, пожалуй, можно выразиться, 5 или 6. Всегда одно и то же. На разной высоте зажигаются более 10 огней, медленно опускаются. Такое впечатление, одни быстрее других, и каждый раз разные, и гаснут примерно на определённой высоте. Потом они погасли. Раздалось пять или шесть хлопков вроде бы над прогалиной в воздухе это нисколько не походило ни на выстрелы, ни на разрывы, ни на выхлопы автомобильных двигателей, резкие, звонкие хлопки больше всего походило на то, как если бы лопался огромный воздушный шарик. Хлоп! Хлоп! Хлоп! словно огромной иголкой протыкали воздушный шарик. Через какое-то время в воздухе появились полосы, такие яркие, словно бы огненные, но не ослепляющие, бледно-золотистые. Знаете, как бывает, когда в полной темноте крутишь зажжённой папиросой. Получается круг. Вот и здесь было почти то же самое. Нерегулярные восьмёрки, зигзаги, устойчивые дуги. Если папироса будет диаметром с железнодорожную цистерну, примерно такой след и получится. Потом пропали и они. И прямо из земли стала подниматься вертикальная ниточка света. не луч прожекторы никоим образом вот именно что ниточка тонюхонькая пронзительно синяя вытягивалась всё выше выше выше на высоте нескольких десятков метров вдруг её кончик разбух расплылся тем же пронзительно синим шаром Шар разбухал, разбухал. Нет, не с чем было сравнить по масштабу. И вдруг... Дзинь! Словно оборвали огромную гитарную струну. Ниточка погасла. И очень интересно погасла. Снизу вверх. Словно втягивалась в шар... а там и шар исчез – раз, и его уже нету. Через несколько минут там, в середине, взлетела самая обыкновенная сигнальная ракета, зеленая и приставленный, дал команду опустить шашки, стоять вольно, а цепление опять разомкнулось. И машины проехали мимо нас в обратную сторону. Сколько приехало, столько и уехало. Две эмки и пять бронеавтомобилей. Ну, а потом Потом как-то стало ясно, что всё напрочь кончилось. Шашки велили сдать, их теперь швыряли в кузов просто так, навалом. Грузовик уехал, за приставленными пришли две машины. А ближе к полуночи приехали грузовики и за нами. И все. Вся история. Через неделю нас форменным образом разбросали по разным частям. Полное впечатление, что весь батальон по человеку распределили вовремя. По самым разным частям. Я больше года не видел никого из сослуживцев, ни командиров, ни рядовых. Только начиная с зимы 42-го начал иногда пересекаться то с одним, то с другим. Бывают такие встречи на войне. Вот и вся история. Понимаете? Прошло 40 лет. А я обо всем этом знаю только то, что... что тогда видел сам. Вот вам натуральнейшие, необычайные. А вы говорите инопланетяне, черти